Он видел эту фотографию уже тысячу раз и не замечал на ней ничего подозрительного, но именно сейчас ему в глаза бросилось то, от чего у сорокалетнего мужчины по телу побежали мурашки ужаса. Спасибо, ошарашенно сказал он Дусе, а тот, словно выполнив свою программу минимум, выскочил в три прыжка обратно в сад и, не прощаясь, скрылся где-то в ветках деревьев. В этот момент зазвонил телефон у Макса, остановив тем самым его молодецкий храб. Алло, рассеянно ответил он, не проснувшись еще до конца. Да, хорошо. Скинь меня в мессенджере. И положив трубку, добавил: Доброе утро. У нас хорошие новости. Подтягиваясь, сказал он Климу. Отпечатки пальцев с конфет нашлись в базе данных. Сейчас мне скинут все на этого человека, и мы можем его брать. Из-за чего, брат? – ь сказал Клим, не разделяя энтузиазма Макса за то, что он ест конфеты в неположенных местах. Ну, вам не угодишь, – о б и д е л с я Макс. В этот момент его телефон, приняв сообщение, пикнул. Уже не так радостно лейтенант открыл его и замер. Что там такое? Климу стало интересно, что же могло привести в ступор л о п а у х о в о г о помощника. Вам стоит это увидеть, протянув телефон, сказал Макс. Прочитав три раза сообщение, не сразу поверив написанное, у Клима в голове все встало на свои места. Значит так. Уже перестав шептать, сказал Клим: «Просыпайся, Арсений. У нас новые водные. Сегодня будем ловить убийцу на живца. Для этого вы должны мне достать информацию». Как обычно он делал это в своем кабинете, он стал набрасывать на стикерах задания и раздавать каждому по возможностям. Убийцу кого, Юрия? спросил Арсений, протирая глаза, и его убийцу тоже найдем. Сразу сникнув, сказал Клим, я уверен, что он очень близко. Но сначала найдем убийцу Жули. А ты уверен, что это разные люди? – сказал Арсений, пытаясь привести себя в порядок. К сожалению, да, ответил Клим. Ребята. У нас есть время до вечера. Информацию мне необходимо передавать сразу по мере поступления, желательно в письменном виде. Возможно, я не всегда смогу говорить. Нельзя спугнуть гаденыша. Вечером вас жду на ужин к нашим горе соседкам, которые, словно в лесу репейников, нахватали неприятностей. А вы уверены, что они нас пригласят? – сказал счастливый Макс, для которого это была еще одна возможность увидеться со своим объектом обожания. У них не будет шанса отказаться. Уверенно заявил Клим тоном о с т а Пабендера, предвкушающего будущий куш. Дамы на сегодняшний вечер будут нашими подкидными утками. Может быть, подсадными? поправил своего нового шефа Максим с восхищением, смотря на Клима. Тот же. Немного смутился того, что, мягко говоря, пролетел перед публикой, и нарочито небрежно ответил: "Поверьте, Максим, эти утки скорее подкидные, чем подсадные. Ой, чувствую, подпортят они нам операцию". И вздохнул от души. Сам того не ведая, Клим почти угадал п е р е п е т и предстоящего дня, правда в малом упрощенном варианте. Просто он еще слишком плохо знал этих трех девушек. Таша сидела в беседке и не спеша пила уже холодный чай. У нее такое случалось, когда жизнь производила очередной кульбит, она просто впадала в ступор и останавливалась. Все запланированные занятия откладывались на неопределенный срок, и Таша с наслаждением депрессировала. После слов Лейски про воров они кинулись с ы р м ы к ней в сад и увидели взломанный домик под названием мастерская. Что внутри? спросила тихо Ирма, словно предполагая, что грабители еще там. Я не входила, возмутилась л е й ь к а В их семье этот домик был чем-то типа замка графа Дракулы, посещение которого чревато. Я думала, вы посмотрите, замок-то сорван, возможно, там кто-то есть даже сейчас. Тоже шепотом закончила дочь, отодвигаясь подальше от дверей. Не, я не пойду. Уверенно заявила Ирма, я мышей боюсь, а эта халупа простояла двадцать лет, там наверное их полно. И, словно представив себе эту картину, передёрнулась от ужаса. Тогда делаем так, сказала Таша и, подняв с пола палку, приперла дверь. Ну ты, конечно, монстр, засмеялась Ирма, а если там грабитель, он с голоду умрет. Ничего, до вечера посидит, подумает, как на чужое добро покушаться. Уверенно, как никогда, заявила Таша. А к вечеру, возможно, кто-то из твоих женихов появится. Чеховым рисковать не будем, уверенно сказала она Ирме. Ну или Макс придет, добавила довольная Леська. Ну да, серьезно сказала Ирма, твой ухажор своими ушами нам всех бандитов распугает однозначно.